Глава двадцать На этот раз она открыла глаза, когда было позднее утро. Солнце уже приветливо заглядывало в окна. А в комнате стоял приятный запах свежеиспеченного хлеба. Соня потянула носом, принюхиваясь. Она подняла голову и увидела свой завтрак. Он стоял на прикрыватном столике. Девушка прикрыла грудь скомканной простыней и протянула руку за ароматной булочкой. Конечно, Федерико в комнате уже не было. Она смутно помнила, как он поцеловал ее, когда поднимался с кровати, но она так устала, что заснула снова. А завтрак понесла Руфия. Интересно, сколько времени? Девушка аккуратно слезла с кровати, прислушиваясь к себе. Все было прекрасно, ничего не болело. Только неприятное липкое ощущение на внутренней стороне бедер. Надо срочно помыться. Она обмотала вокруг себя простыню и снова села на кровать. Аккуратно взяла с подноса чашечку чая и пригубила. Оказывается, ей очень хотелось пить. И есть. Она просто зверски проголодалась. Она уже доедала последние крошки, когда к ней в комнату зашла Руфия. «Доброе утро, госпожа!» – улыбнулась служанка. «Как вам сегодня спалось?» «В твоем голосе ирония, Руфия, или мне показалось?» «Ах, синьорина, никакой иронии. Я просто очень рада за вас. Вы такая хорошая и добрая». «Я очень хочу, чтобы вы были счастливы!» «Я счастлива, Руфия!» Девушки занялись обычными делами с утра. Соня не стала мыть волосы, так как потом пришлось бы долго их сушить. Руфия уложила их в замысловатую прическу и выбрала для Сони нежно-розовое платье. «Какие у вас планы на сегодня, госпожа?» «Нам с тобой нужно съездить к Франческе». «Я вам разве буду нужна?» «Да, Руфия, нужна. Тебе нужно будет кое-что сшить для нее. Но сначала нужно выбрать ткань, которая хорошо тянется». Они вместе выбрали несколько отрезов и спустились вниз. Федерико и Паула давно уплыли. Гондола для Сони быстро была готова, и также в сопровождении двух стражей она поплыла к своей новой подруге. Когда они зашли в дом, их немедленно проводили в покое маркизы. Франческа с радостью встретила Соню. «Доброе утро, моя дорогая! А почему ты не одна?» – спросила она, разглядывая с изумлением Руфию, нагруженную разными свертками. Сегодня, Франческа, мы будем шить тебе подвязки для живота, чтобы тебе было легче ходить, а Руфия нам поможет. Тебе нужно раздеться, чтобы я сняла с тебя мерки. Франческа с такой готовности скинула платье, что Соня рассмеялась. Она аккуратно обмерила беременную женщину и объяснила Руфи, как должна выглядеть поддерживающая живот повязка. И служанка немедленно принялась за шитье, сев неприметно в уголочек, а Франческа принялась с воодушевлением болтать. Ах, Соня, пока ты не появилась, мне было так скучно. Быть беременной в наше время страшно не модно. Нельзя сходить в театр или оперу. Даже на уличное представление меня не пустит, Александра, так как там всегда много народа и все толкаются. Подруги не навещают, сейчас лето, до карнавала еще несколько месяцев, поэтому аристократия разъехалась по своим материковым виллам. Скажи, когда Федерико поведет тебя в театр? Я не знаю, задумчиво отвечала Соня. Он меня не приглашал? Он просто боится тебя показывать с уверенностью заявила Франческа. «Пока не женится, будет скрывать». «Зачем меня скрывать?» не поняла девушка. «Чтобы не увели, конечно. Ты знаешь, какие у нас в Венеции настойчивые мужчины?» «Какие глупости, ты говоришь!» «И ничего не глупости», заявила Франческа с уверенностью. «Ты такая красивая, такая белокожая и светловолосая, на тебя хочется смотреть не отрываясь. Ты знаешь, я никогда не видела белых ресниц». «А мы тут все с черными волосами. Правда, мне досталась белая кожа, но это вина мамы. Она тоже была очень красивая. И знаешь, мне иногда хочется тебя потрогать, чтобы убедиться, что ты настоящая». «Можешь меня трогать в любое время», – разрешила со смехом Соня. Вскоре Франческа уже мерила сшитую подвязку. Она удобно подхватывала низ живота и крепилась на пояснице. «Я совсем не чувствую веса моего малыша», – восхитилась беременная женщина. «У меня не болит спина. Спасибо!» Она закрыла глаза и замахала руками. «Ой, я сейчас опять заплачу! Ну что же это такое?» Франческа потащила Соню показывать дом, потом они дружно пили чай с пирожными. Когда наступило время обеда, Соня засобиралась домой. Девушке пришлось пообещать, что завтра она непременно пробыет в гостях подольше. Франческа просто не хотела ее отпускать. Сеньор Федерико дома?» были ее первые слова, когда Диего открыл ей дверь. «Нет, синьорина, Он уехал рано утром на склад. Там же у него и контора. Я сейчас как раз отправляю лакея с письмом к нему. Почему так срочно? федерика вернется вечером и прочитает письмо. У меня есть особое распоряжение насчет писем в желтых конвертах. Когда они приходят, их нужно немедленно доставить сеньору Федерико. И Диего показал ей маленький желтый конверт в руке. Я так хочу посмотреть, где он работает. Диего, давайте я отвезу конверт. Синьорина, это же Доки, ужаснулся Дворецкий. «Там вам совсем не место!» «Вы хотите сказать, Диего, что там я встречу ругающихся портовых грузчиков и моряков, работорговцев и проституток?» Невозмутимо перечислила ему Соня. «Ну да», — совсем растирался он. «Я это как-нибудь переживу, Диего. Давайте конверт». Девушка в ожидании протянула руку. Сеньор Федерико меня за это накажет». Дворецкий нехотя отдал ей конверт и добавил. «Я пошлю с вами четырех человек для охраны». Спасибо, Диего. Соня захотелось запрыгать от радости. Она сделает любимому сюрприз. Она снова села в гондолу, и Флавио медленно вырулил на середину канала. Соня наслаждалась этой поездкой. Это была совсем другая часть города. Не было сверкающих куполов церквей, соборов и минаретов. Не было поражающих своим богатством домов венецианских нобелей. Строения по бокам каналов становились все более простыми. Это не жилые дома. Соня поняла это по отсутствию окон, а склады. Канал становился все шире, лодок все больше. У складов стояли уже не узенькие гондолы, а настоящие большие широкие лодки, груженные большими тюками с товаром. От этих лодок к складам, как муравьи, тонкой цепочкой сновали люди, сгорбленные под тяжестью мешков на плечах. Гондола плавно причалила к небольшой пристани, и девушка увидела перед собой не склад, а небольшую площадь. Флавио ей объяснил. Склад сеньора Федерико находится прямо за этой площадью. Склад имеет два выхода. Один на канал, где сейчас идет разгрузка корабля, и я туда не поехал. Там сейчас некуда причалить, и мы только помешаем работе. Второй выход на эту площадь. Здесь причаливают гондолы. Зурат покажет вам дорогу. После слов Флаве один из охранников важно кивнул, и Соня вышла из лодки. Площадь была округлой и имела форму греческой буквы Омега. Выход к пристани был только один. Края площади занимали дома и строения, между которыми совсем не было пространства. Людей было не очень много, и все не спешили по своим делам. Под ногами была каменная брусчатка, выложенная красивыми кругами, и девушка засмотрелась на красивый рисунок. Когда они дошли примерно до середины площади, Соня подняла голову и на крыльце одного из самых представительных здесь зданий увидела Федерико. Он стоял на крыльце, заложив руки за спину и беседовал с какой-то женщиной. Соня остановилась как вкопанная, не отрывая взгляда от пары. Женщина была высокой, с приятными округлыми формами, которые лишь подчеркивало ее красное платье. Она что-то говорила, размахивая руками, а федрика склонил к ней голову, внимательно слушая. Соню они не заметили. Потом женщина замолчала, придвинулась к нему и обняла за шею. «Она его целует», – в панике подумала Соня, завораженная этой сценой. Охранники за ее спиной тоже стояли и ничего не говорили, просто с интересом наблюдая, что будет дальше. Когда женщина наклонила его голову к своему лицу, Федерико в последний момент отвернулся, и ее поцелуй пришелся в щеку вместо губ, куда она хотела его поцеловать.